Николай Александрович Лейкин Рассказ «Ярый дачник» Читает Станислав Федосов Начало мая. Холодно, небо заволокло тучами, Дует порывистый ветер, Сверху летит какая-то мелкая ледяная крупа, Не то снег, не то град. За пар головом в одной из деревенек Бродят по улице мужчина и дама и отыскивают нанять себе дачу, тщательно посматривая, не налеплен ли где билет на окне или на воротах. На улице народу ни души, даже собаки куда-то попрятались. Только и попадается изредка навстречу двухколесная таратайка с уткнувшим нос в куль сена пьяным чухонцем. стапоузая, неимоверно маленькая лошадёнка еле передвигает ноги, чуя, что её хозяин пьян и уснул. Дама и мужчина наконец остановились около одного из мизерных, покривившихся домиков с билетом сдаётся и так далее, и советуются войти или не войти на двор. А собаки накинутся, тогда беда. «У меня ни палки, ни зонтика», — говорит мужчина. Вдруг с другой стороны из палисадника раздается возглас. «Михайло Финогеныч, какими судьбами? Дачу себе ищите!» Мужчина и дама оборачиваются и видят стоящего у развалившегося палисадника дачника в теплом пальто, в высоких калошах, И в гарусном шарфе, намотанном на шеи. Зубы у дачника завязаны, А на лоб надвинута меховая шапка. Легкое недоумение. Мужчина вглядывается. «А, это вы, Игнатий Дементьич?» А я и узнать не могу. «Вот неожиданность-то! Переехали уже!» — кричит он. «А мы вот ищем!» — Скажите, к кому обратиться вот насчет этой дачи? — Не слышу. Говорите громче. Уши у меня ваты заткнуты. Страсть как простудился. Кроме того, флюс откликается дачник и указывает на распухшую скулу. — Что за охота была вам переехать так рано? — возвышает голос мужчина. — Ей-ей! — Ей! Ничего не слышу. Почти совсем оглох, и в голове шум. Подойдите сюда, или я к вам выйду, а то вижу, что вы губами шевелите и говорите, а что не слышу. Мужчина-съёмщик стал переходить улицу. Мужчина-дачник прихрамывая вышел из полисадника, и оба, встретившись посреди улицы, остановились. Здравствуйте. Что вы хромаете? «Право ничего не слышу!» — отозвался дачник. «Что вы, говорю, хромаете?» — закричал над самым его ухом съемщик. «А-а-а! Да что, батенька, ревматизм здесь на даче схватил! Да какой ревматизм-то! По ночам хоть на стену лезь! Так уж только моя любовь!» рано переезжать на дачу, чтоб наслаждаться возрождающейся природой. А то истинное наказание. Вы когда переехали-то? Давно? Холдно-то, холодно. Когда дуб начинает распускаться, всегда холода и ветры стоят. Это уж так в природе. О, господи! До чего вас дачи довела? Она вас совсем исколечила. Ничего не слышите? Когда вы переехали та, закричал во всё горло съёмщик. Само собой, в половине апреля я всегда так прекрасно. Были такие дни. Вы бы ещё в январе сунулись в этот рещёчий балаган, голубчик. Де да ведь я люблю распускающуюся природу. Люблю наблюдать, как это все соседи съезжаются. Меня почка на дачу манит, как верба зажелтела почкой, так я сейчас и собрался не в июне же выезжать. Кроме того, я не хотел опустить морчковое время. Страх, как я люблю за смарочками в лес ходить, из гнилых пней их срезавать, а ведь смарочки только ранней весной. Ой, верите ли, скула того разворачивает, что даже до слёз. На глазах дачника действительно показались слёзы. Так чего ж вы на холоду, на ветре и на снежном дожде мотаетесь? Идите лучше домой. — сказал дачнику съемщик. — Милый мой, говорите громче, а то у меня в ушах такая стрельба. — Боже мой! Да на таком холоду во все горло кричать, так можно осипнуть и голос потерять. Идите в дачу, там теплее, вы совсем больны. — В даче? — Хуже. Там сквозной ветер. — Да. А здесь, по крайней мере, сквозного ветра нет, а то долго ли до греха затвердеет флюс. И тогда Антону огонь может случиться. Но вы дрожите, подите напить из чего-нибудь тёплого и лягте под одеяло. При флюсе ничего горячего пить нельзя. Ах вы бедный, бедный. Только почка и радует. Вчера вот берёзовый почки набрал для настойки. Водку ещё пью кое-как. Ею понемногу греюсь. Не хотите ли? Дачник достал из кармана банку из-под одеколона, наполненную красноватой водкой. Я без закуски не могу. Да и не время теперь. Это можно, она лекарственная. На трифолии. в Александрийском листе. Нет, спасибо. Послушайте. Да вы бы в виду болезненного состояния шубу надели. Пожалуйста, голубчик, погромче. И насморк, и кашель, и глухота. Нос и уши заложило. Закашлялся дачник. Фу, ты пропость. Да чего его дача довела? Шубу наденьте. Всё-таки теплее шубой своей я жену укрыл. Ту уж совсем свалила, простудилась и теперь лежит и бредит. Звал доктора, не едет сюда. Две записки мерзавцу написал и никакого ответа. Послал бы кухарку за ним. Да тоже больна. Шею на сторону свернула у ней. Кажется, хочет бросить меня и уйти. Здесь, говорит, только волков морозить на даче. Беда, ежели уйдет. Ну, что я тогда буду делать без прислуги и с больной женой? Она и норовит сама за доктором-то. Да боюсь, что совсем убежит. И не вернется из города. Ей-богу, только почка и утешает. Вчера Малиновка пела. и душу отвела. Поезжайте-ка и вы сами лучше в город. У меня квартира сдана. Я здесь со всей трибухой. Ну, номер наймите в гостинице. А вдруг завтра прекрасная и тёплая погода? Тогда я упущу встречу утро. Утро теперь восторг. Я батенька завтра-то намерен берёзовую кору подрезать и сок добывать. Посторг. Углежуя Игнати Демьяныч на ваши добровольные страдания и не удивиться не могу. Пожал съёмщик плечами и покачал головой. Зато весну встречаю. Почка стоял на своём дачник. Вчера видел, как жук проснулся, как кузнечик ожил и застрекотал. А вы лучше пожалейте меня вот в чём. пища надоела. С 17 апреля, как зарядили каждый день курятину к обеду, и до сего дня неизменно: курятина жареная, курятина пареная, курятина в супе и яйцы, яйцы, яйца без конца. Это почему? Да здесь в деревне ничего другого нет. Мясники ещё к нам не ездит. Молочная лавка за 2 версты. Разве молочка Напьюшься. Хлеб чёрствый, едим. Вот переедут уже дачники, так от поставщиков и разносчиков отбоя не будет. Съёмщик, глядя на жалкую фигуру дачника, покачал головой. У вас, кстати, дача-то не с протекцией ли? спросил он. Само собой протекает. Третьего дня Целую ночь дождь шёл, так горшки и кадки подставляли. Жена от того и простудилась. Потолок крашеный парусиной подклеен. Спала эта она. Парусина надулась, подмокла, прорвалась, да вдруг как хлынет на жену вода, словно из рушата. Молчите уж, лучше не рассказывайте, а то только злите, махнул рукой съёмщик и спросил. Так нет ли около вас отдающейся дачке для меня. Только я не раньше, как в июне, перееду. — Есть! Есть! Найдется! — сказал дачник. — Но прежде всего зайдите ко мне и посмотрите на жену. Не понимаю, что у нее такое. На лице сыпь, и вся слилась. Ум хорошо, а два лучше. Все упование на вас, что вы скажете. А на мой взгляд... У ней положительно оспа. Оспа! воскликнул съёмщик совсем уж подошедшей к калитке по лезадника и со всех ног шарахнулся через улицу по направлению к своей даме. Куда же вы? кричал в недоумении дачник. Вместо ответа съёмщик показал ему кукиш.